Глава четвертая Удача не покидала Маури. Он успел на вокзал как раз к отправлению поезда в Пертейн. Это было весьма кстати, так как вокзальная полиция от нечего делать могла прицепиться к засидевшемуся в зале ожидания пассажиру. Конечно, ничего не стоило предъявить документы или, в крайнем случае, воспользоваться похищенным удостоверением Соланы. Но в его положении лучше было не привлекать к себе лишнего внимания. Подошел поезд, и море проскользнул в вагон. Ни один из полицейских, что шатались по перрону, не обратил на него внимания. Вскоре состав тронулся и с громыханием покатил в ночь. В такой поздний час большинство мест в вагоне пустовало. Моури на всякий случай устроился подальше от соседей. Среди них всегда найдется какой-нибудь тип с острым глазом и хорошей памятью. Джеймс поудобнее устроился в кресле. Глаза его слепались». После трудного дня Моури был не прочь вздремнуть, надеясь в случае проверки на надежность своих документов, удостоверение кайтемпи или пистолет. Одно было ясно. Если труп обнаружат в течение трех-четырех часов, в местном курятнике начнется изрядный переполох. Тогда, скорее всего, поезд остановят и всех пассажиров тщательно обыщут». «У Кайтемпи нет описания Мури, но стоит заглянуть в его чемоданчик, и все станет ясно даже самому тупоголовому агенту». Мури беспокойно дремал под гипнотический перестук колес. Каждый раз, когда хлопала дверь или дребезжало окно, он просыпался, сжимаясь как пружина. В голове у него вертелась мысль о том, что вот-вот срочная радиограмма догонит поезд. «Остановите обыскать всех пассажиров поезда 11-20 из Радина». Однако проверок не было. Состав замедлил ход и, лязгая колесами на стыках, подкатил к перрону столичного вокзала. «Сонные пассажиры!» В скудном голубоватом свете люминесцентных ламп, похожие на трупы, столпились у выхода. Моури помедлил, чтобы оказаться в самом конце. Он терпеливо тащился по проходу среди нескольких кривоногих бездельников, пытаясь разглядеть, не поджидает ли его на вокзале батальон ухмыляющихся полицейских. Если его действительно ждет засада... Остается только два варианта действия. Во-первых, можно бросить чемодан с драгоценной добычей, первым открыть стрельбу и попытаться исчезнуть в поднявшейся суматохе. В случае успеха он отделается легкими ранениями. Второй вариант. Немногим лучше. Подойти к самому свирепому верзиле-полицейскому и, сунув кейс ему в руки, сказать с видом простака Простите, офицер, но один из пассажиров бросил этот чемодан прямо мне под ноги. С чего это он вдруг? Если сразу поднимется шум, есть шанс добраться до ближайшего угла, а там бросится бежать со всех ног. Мури успел взмокнуть от напряжения, пока дошел до конца перрона и убедился, что страхи его были напрасны. Ему впервые пришлось убить человека — И за этот грех он расплачивался страхом, представляя полчища мчавшихся по его следам агентов Кайтемпи, в то время как охота даже не началась. На перроне у барьера стояли двое полицейских, не проявляя ни малейшего интереса к потоку пассажиров. Они зевали от скуки, лениво перебрасываясь фразами. Их взгляды равнодушно скользнули по лицу проходящего мимо Моури. Но радоваться было рано. На вокзале его чемодан не привлекает внимания. Но когда он появится с ним на улице ночного города, полиция вполне может заинтересоваться, куда и зачем направляется прохожий с чемоданом в столь поздний час. Конечно, можно взять такси, но это тоже небезопасно. Водители имеют хорошую память и любят поговорить а на допросе в Кайтемпе даже самый молчаливый из них станет весьма разговорчивым. «Это вы взяли пассажира с чемоданом, прибывшего поездом в 11.20 из Радина?» «Да, молодой парень, в руках небольшой чемоданчик». «Заметили что-нибудь подозрительное? Может быть, он нервничал или выглядел усталым?» «Пожалуй, нет, обычный пассажир, он не местный» говорил с настоящим машамским акцентом. «Помните, куда отвезли его, а?» «Да, могу показать». Немного подумав, он сунул кейс в автоматическую камеру хранения и решил дойти до дома налегке. Теоретически, чемодан мог спокойно оставаться там в течение суток, но если его обнаружат, то используют как приманку. «В обществе, где для длинных рук компетентных органов нет ничего недоступного, у кайтемпи имеются ключи от всех замков».